Глава четвертая. На нем защитная военная куртка и синие джинсы. На ногах огромные черные кроссовки. Засунув очки в нагрудный карман, мужчина занимает своими плечами все окружающее пространство. От его шагов подпрыгивает посуда. Или мне так кажется. Его глаза осматривают обстановку и фиксируются на мне. Желание закопаться в капюшон немыслимое. Они быстро изучают меня от макушки до пят, цепко и ровно. Делаю еще один шаг назад, царапая пальцами свои предплечья в рукавах. Моя макушка на уровне его плеча. Черт возьми, какой же он большой. Его появление затмило для меня все, даже ценник на кофе. Я не собираюсь ничего покупать, у меня с собой даже нет денег. А если бы и были, почесав зубы языком, Пришелец спрашивает, глядя на меня сверху вниз. «Что тебе взять?» Молчу, подняв на него глаза. «Мне?» Его низкий грудной голос посылает по рукам мурашки. Голубые глаза смотрят спокойно и без особых эмоций. Его нос обгорел в октябре. Мне кажется, будто лицо у него уставшее и молодое, даже несмотря на темную густую щетину. В живот стекает что то горячее когда вспоминаю растительность внизу его мускулистого живота щеки мгновенно вспыхивают я не знала что умею так краснеть обычно я вообще никак не реагирую на окружающих взять мне стягиваю с головы капюшон голос звучит тонко и глупо положив руку на прилавок он достает из кармана телефон кивая ага ладнота Неуверенно говорю ему. Ладо, а мне как обычно. Обращается он к парню за прилавком. Постукивая по прилавку пальцами, снова погружается в свой телефон. Как подписать? Спрашивает парень. Подняв на него глаза, мужчина непонимающе молчит. Подумав секунду, все же бросает. Айза. Мое сердце останавливается от того, как он произнес мое имя. варварски проглотив последнюю букву. Он меня узнал и запомнил мое имя. «А ваш?» Обращается к нему бариста. Мужчина выгибает темные густые брови, глядя на парня. «Максут!» Тихо говорит мой рот. Голубые глаза вскользь касаются моего лица, а потом дают парню сигнал действовать. На стойку опускается картонный держатель, а потом два стакана. Большой с именем Айза и маленький, с именем Максут. Он подхватывает «наш кофе» и разворачивается к выходу, содрогая посуду, пересекает кофейню. Как привязанная, трогаюсь следом. «Заходи еще, Айза!» Летит мне вслед. Оборачиваемся оба. Парень смотрит на меня, опустив подбородок, переводит глаза выше моей головы и берется за полотенце, отвернувшись. Толкнув дверь рукой, Максут пропускает меня вперед, занеся вверх стаканы. Выхожу, подняв на него глаза. Он смотрит вперед и выходит следом, отпуская дверь. Солнце сияет еще ярче, чем раньше. Утренний туман рассеялся, а движение на проспектах утроилось. Так тепло, просто аномально. У кофейни припаркован большой черный джип. Обойдя меня и не коснувшись даже одеждой, Максут просовывает руку в задний карман джинсов, доставая из него ключи. Семеню следом пытаясь смотреть вверх, но глаза почему-то приклеились к этому карману и тому, как свободно сидят на нем эти джинсы. «Подвести?» Бросаю он через плечо, открывая водительскую дверь. Киваю, переминаясь ноги на ногу.